Глава вторая. Однажды вечером Григорий Андреевич слишком пристально смотрел на Вильгельма, как бы не решаясь начать разговор о чем-то важном. Наконец он взял Вильгельма за руку и сказал ему с той особой учтивостью, по которой Вильгельм догадывался, каким любезным гвардейцем был некогда этот человек. Мой милый Вильгельм, мне нужно с вами поговорить. Они прошли в небольшой кабинет, увешанный портретами писателей и генералов. На видном месте висел портрет Кармзина а с его собственноручной надписью. На столе в чрезвычайном порядке лежали книги, какая-то рукопись стояли портретики великих князей в военных костюмчиках с неуклюжими детскими надписями. Григорий Андреевич опустился в кресло и минуты две думал. Потом, посмотрев на Вильгельма, смущенно. Он сказал чего-то робее. Я давно наблюдаю за вами, мой дорогой Вильгельм, и прихожу к заключению, что вы на ложном пути. Я не хуже вас знаю, что дальше так продолжаться не может. Но ваше поведение по отношению к крестьянам меня серьезно смущает. Вильгельм нахмурился. В своей народности русской Григорий Андреевич я вижу обновление и жизни и литературы. В ком же сохранилась она в столь чистом виде, как не у доброго нашего народа? Григорий Андреевич покачал головой. Нет, вы ошибаетесь, вы огнем играете. И отлично знаю, что троны шатаются. И не этому господину, он махнул рукой на портрет Константина, стоявший на столе, удержаться после смерти Александра. о мальчиках, он указал на п о р т р е т ы Николая и Михаила, я и не говорю. Я понимаю вас. После Семеновской истории для меня все ясно. Но, мой дорогой, не обманитесь. Для того, чтобы создать в о л ь н о с т ь о которой ваш Тималион мечтает, должна на аристократию опираться, а не на чернь. Вильгельм с изумлением смотрел на Григория Андреевича. Этот тихий человек, любивший цветы, молчаливый и замкнутый, оказался ы в совсем не так прост, как думал Вильгельм раньше. Но ведь я о Черни ничего в трагедии не говорю, пробормотал он. А крестьян я за свои народность люблю и их крепостное состояние нашим грехом почитаю. Я о своей народности не говорю, мой дорогой брат, улыбнулся Григорий Андреевич. Но если люди подобные нам будут сближаться с ч е р н ь ю глаза Григория Андреевича приняли жесткое выражение, то в решительный день, который может быть не столь далек... Сотни тысяч дворовых наточат ножи, под которыми погибнем и мы, и вы. Вильгельм вдруг задумался. У него не было ответа Григорию Андреевичу. Он никак не ожидал, что вольность и с в о й н а р о д н о с т ь как-то связаны с ножами дворовых. Григорий Андреевич сказал тогда, видимо, довольный. Но я, собственно, не за тем вас сюда пригласил. Я о деле литературном хочу с вами посоветоваться. Вильгельм все более удивлялся. А я думал, Григорий Андреевич, что вы уже давно труды литературные оставили. Глинк махнул рукой. Бог с ними, с литературными трудами. Я записки писать задумал. Вот рылся сегодня в старых записках. Вижу много наблюдений для историка будущего небесполезных ускользнет, к о л и их не обработаю. Вильгельм насторожился. Полагаю, Григорий Андреич, е в что мемуары ваши будут не только для историков любопытны. Гринка опять улыбнулся. Да, жизнь я прожил благодаря б о г а немалую, был близок с царями, с солдатами, с литераторами русскими. Однако же самое любопытное, как думаю, для всякого историка, есть характеры. И вот хочу спросить у вас, мой дорогой совета: оставлять все мелочи или иные вычеркивать? Мелочи самые драгоценные в обрисовке характеров, сказал Вильгельм уверенно. Благодарствую, сказал Глинка. Я так все мелочи и оставлю. Вот переходя н ы н е к характерам великих князей Николая и Михаила, которых я воспитывал, я и сам заметил, как человек обрисовывается из мелочей. Помню, сказал он задумавшись, как Николай тринадцати лет, ласкаясь ко мне, вдруг. Укусил меня в плечо. Я посмотрел на него. Он весь дрожал и в каком-то остервенении стал мне на ноги наступать. Не правда ли, черта живописная? Неужели Николай Павлович таков? протянул Вельгельм. Я знал, что он командир жестокий, но вот этой черты в нем не знал. Я ведь много лет наблюдал, сказал Глинка. Характер был пугающий, в играх груб. Сколько раз товарищей ранил, бранные слова говорил. Но вот что примечательно: не только вспыльчив, но в гневе и на отца похож. Рассердится бывало и начнет рубить своим топориком барабан, игрушки ломает и при этом еще кривляется и гримасничает. Глинка вдруг рассмеялся. Я ему раз о Сократе рассказывал о жизни его и смерти, а он мне в ответ: какой дурак! А Константин Павлович спросил в и л ь г е л ь м с интересом: "Вы его тоже близко знали?" Григорий Андреевич поморщился: "Не будем тебе о Константине говорить", сказал он г л у х о "Подумать боюсь, как человек, деяния которого по закону к а т о р г о й к а р а т ь с я должны сядет на престол." Он вдруг замолчал, н а с у п и л с я и, как бы недовольный тем, что сказал, стал у ч т и в о благодарить Вильгельма. Как Вильгельм не просил его рассказать еще что-нибудь? Григорий Андреевич упорно отмалчивался. Глава третья. Раз Вильгельм, катаясь верхом, обогнал дорогой коляску. В коляске сидели пожилая б а р ы н я и молодая девушка. Увидев Вильгельма, девушка вдруг захлопала в ладоши и засмеялась. Это была Дуня. Она со своей теткой ехала гостить к Глинкам. Григорий Андреевич приходился ей двоюродным дядей, а все глинки любили родню и жили дружно. С приездом Дуни у Вильгельма весь порядок дня изменился, и деревня и трагедия отошли на задний план. Вильгельм ничего, кроме Дуни, не видел и не слышал. Она понимала его как никто. Гуляя в роще, они говорили часами обо всем, и Вильгельм поражался, как д у н я в свои семнадцать лет верно понимает людей. И почти не задумываясь говорит о них то, о чем Вильгельм только догадывался. А может быть, она говорила и неверно о людях, но необычайно как-то занимательно и лукаво. Пушкина она знала хорошо, Грибоедова видела раза два, с Дельвигом была дружна. Она сказала раз Вильгельму о Пушкине: «Мне кажется, что Александр Сергеевич никого в жизни не любил и не любит, кроме своих стихов». Вильгельм изумился. Странно, что об этом мне уже раз говорил кто-то, кажется, Энгельгард или Корф. Но ведь вы, следственно, совсем не любите а л е к с а н д р а Дуня улыбнулась и переменила разговор. Она была полгода до встречи с Вильгельмом влюблена в Пушкина, и никто об этом не знал. В другой раз она сказала неожиданно о Григории Андреевиче. Должно быть, дядя Григорий когда-то сделал очень злое дело. И поэтому он так любит тетку. Вильгельм рассказывал ей обо всем. Он вспоминал о грибоедове и р м о л о в е много говорил о Париже, который сделал на него неотразимое впечатление. По вечерам он читал ей свою трагедию, и суждения ее были неожиданно верны. Она сказала ему о Тимолионе: "Я боюсь, что тиран выйдет у вас более привлекательным, чем герой, который его убивает". Чтобы можно было полюбить человека, он должен иметь хоть один порок. И добавила л у к а в а вот у вас их много. С нею Вильгельму становилось все ясным. Самое важное решение, от которого зависела вся жизнь, можно было сделать не мучясь в полчаса, просто и не задумываясь, как ход в роббер. Самый страшный поступок оказался ы в понятным и только что неприятным. Мучиться было не зачем, решаться было легко, а жить было необыкновенно радостно. Ей было семнадцать лет. Они ездили кататься верхами. Дуня держалась все д л е крепко и просто, и любила быструю езду. Она снимала шляпу, ее белокурые волосы развивались. С г о р б л е н н ы й огромный Вильгельм скакал рядом и не видел ни неба, ни дороги, ни дальнего леса. только белокурые волосы. В роще произошло через неделю объяснение, то есть даже и объяснения не было, а просто они поцеловались. Холодок ее губ был для Вильгельма чертой, за которой начиналась новая жизнь. Они поклялись друг другу вечный, в вечный п о г р о б любви. Но тут для Вильгельма начались сомнения, которые ему не давали спать по ночам. Он был нищ, бездомен, гол. У него не было своего угла. Звание литератора русского было скорее проклятием, чем званием. Такого со словия не существовало вовсе. Что будет делать Дуня в его прокопченной табаком п е т р о п о л ь с к о й келье? Надо было на что-то решаться. Дуне он ничего не говорил, когда она уезжала. Они простились в роще. Прощались долго, и Дуня плакала. Потом он принял решение. Он будет работать день и ночь. Он одолеет нищету, чтобы не обрекать д у н ю на бродяжничество и голод. Он дал себе сроку год. Через год начнется новая жизнь. Вильгельм подумать боялся об этой жизни, такая это была радость. И он стал писать письма. Написал э н г е л ь г а р т у потом подумал и написал Камовскому. Лисичка был все-таки хорошим товарищем. Он теперь быстро шел по службе, может быть, он чем-нибудь ему поможет. Вильгельм написал ему нечто и о своих планах. Он хотел издавать большой журнал. Лисичка ответил сразу. Письмо было в сущности забавное, но Вильгельм пришел от него в бешенство. И это письмо как-то вдруг напомнило ему Петербург, нужду, неверность его положения и сразу лишило его бодрости. Лисичка называл Вильгельма сумасбродом, советовал послужить, а впрочем заканчивал указанием, что Вильгельм сам виноват в своих злоключениях. Почему он не остался в Санкт-Петербурге, когда это было ему выгодно? Почему читал лекции в Париже, когда их читать нужно было очень и очень осторожно, а то и совсем не нужно? И, наконец, от чего неужился с Ермоловым на Кавказе? А напротив даже кого-то там обидел. И в з а к л ю ч е н и и л и с и ч к а советовал Вильгельму непременно жениться, что будто бы должно немедленно очистить его душу. Пересчитывал он грехи Вильгельма со сладострастием, и Вильгельм живо вспомнил, как Камовский ф и с к а л и л перед дверьми. Он ответил ему: «Камовский, чего ты хочешь от меня? Быть правым? Хорошо, если это тебя утешает, будь прав». Даю тебе право называть меня сумасбродом и чем угодно, потому что кажется тебе нравится это выражение. Я не хотел тебе уже более писать в первом пылу. Беру перо, чтобы доказать, что если я не ужился с людьми, то не потому, что не хотел, но потому, что не умел. Жестоко, бесчеловечно, несчастного упрекать его несчастьем. Но ты оказал мне услуги. Говорят, что ты любишь меня. Верю и надеюсь. Что ты не понял, что значило говорить со мной в моих обстоятельствах твоим языком? Но кончим. Заклинаю тебя всем, что может быть для меня священным, не з а с т а в ь меня бояться самих услуг твоих, если они тебе могут дать право р а с с т р а в л я т ь мои раны. Вы счастливцы, еще не знаете, как больно душа растерзанная содрогается от малейшего прикосновения. Еще раз. Кончим. Дай руку. Я все забываю, но не пиши ко мне так, не пиши вещей, которые больнее смерти. Вильгельм, ты говоришь мне о ж е н и т ь б е Верь, и мне наскучила бурная, дикая жизнь, которую вёл по необходимости. Тем более, что скажу тебе искренне, сердце мое не свободно, и я любим в первый раз любим взаимно. Но ничего не говорите об этом р о д с т в е н н и к а м Я не хочу, чтобы эта новость причинила им новые беспокойства. Боюсь за самое счастье свое. Волосы мои с и д ю т на двадцать шестом году. Надежды не льстят мне. Радости были в моей жизни, но будут ли? Бог весть. Желаю тебе, друг мой, во всем успехов и в свете, и в службе, и в счастье семейственном. Сестра поручила мне тебе кланяться и сказать, что ты любезный, приятный молодой человек. Глава четвертая. Устинька видела, как в и л ь г е л ь м о забочен, подумала и решила написать Грибоедову, с которым сама была знакома мало, но по рассказам Вильгельма любила. Она писала Грибоедову, что будущность брата страшит ее. Не потому, что его несчастье преследуют, а потому, что самый характер брата влечет его к несчастьям. Грибоедов долго не отвечал. Наконец у с т е н ь к а получила от него письмо. Милостивые г о с у д а р ы н я писал Грибоедов, замедля столь долгое время ответом на ваше приветливое письмо, ломаю себе голову, чтобы придумать какую-нибудь увёртку в оправдании моего поступка, но ведь вас не проведёшь. Подумайте о пространствах нас разлучающих, о вечных моих разъездах, занимающих пять шестых моего пребывания в этой стране. Письма тех, которые меня помнят, томятся целый век на почте, пока мне удастся их оттуда получить. Одно, что меня успокаивает, это то, что мой да и ваш достойный друг хорошо знает все свойства моего характера. Он вероятно предупредил вас, что во всех обычных мне уклонениях от обычаев и приличий невиновны ни мое сердце, ни недостаток во мне чувства. Рассчитывая на ваше снисхождение, я хочу поговорить с вами о человеке, который во всех отношениях лучше меня и который равно дорог как вам, так и мне. Что он поделывает наш добрый Вильгельм, подвергшийся несчастью, прежде нежели успел воспользоваться? столь немногими истинными удовольствиями, доставляемыми нам обществом, мучимый непонятые людьми, между тем, как он отдается каждому встречному самым искренним увлечением, радушием и любовью, не должно ли было все это привлечь к нему общее расположение? Всегда опасаясь быть в тягость другим, он становится в тягость лишь собственной чувствительности. Я полагаю, что он теперь с вами. окруженный любезными родными. Кто бы сказал полгода тому назад, что я кончу тем, что буду завидовать даже злополучной его звезде. Ах, ежели чье либо несчастье может облегчить другого несчастного, то передайте ему, что теперь я в тягость самому себе и одинок среди людей, к которым совершенно равнодушен. Еще несколько дней и я покидаю этот город, оставляю здесь. с к у к у и разочарование, которые меня преследуют здесь и которые быть может я обрету и в другом месте. Убедите вашего брата, чтобы покорился судьбе и смотрел на наши страдания как на испытания, из которых мы выйдем менее пылкими, более х л а д н о к р о в н ы м и с грузом душевной твердости, которая у людей неопытных возбудит почтение. И верно, им покажется, будто мы всю жизнь нашу благоденствовали, и если судьба отдалит конец дней наших, причудливая дряхлость, сухой кашель и вечное повторение уроков молодости, вот убежище, к которому к после всего пристанет каждый из нас, и я, и Вильгельм, и все счастливцы сих дней. Виноват милостивое г о с у д а р ы н я что вставил в это письмо печальные излияния. от которых мог бы вас избавить, взявшись за перо, единственное мое намерение было облегчить себя искренним признанием, что виноват перед вами. Примите у в е р е н н е в чувствах совершенного к вам уважения, Грибоедов. Устинка долго сидела над письмом Александра и слезы стояли у нее на глазах. Странное дело, ей было даже более жаль Александра, чем Вильгельма. Боже! Один далеко, среди чужих полудикарей, какое несчастье над ними всеми тяготеет. Ей хотелось сию же минуту увидеть Александра, втолковать ему, что он молод, что не нужно, не нужно так, что не нужно. Устинка ь сама толком не понимала. Ах, если бы их успокоить, утешить всех, и Александра, и Вильгельма, и несчастного Пушкина. Что это сделалось с ними со всеми б е з у м и е какое-то? Все бездомные, о д и ч а л ы е В комнату вошел Вильгельм. у с т е н к а быстро спрятала письмо на груди. Она не имела сил сейчас его показывать, боясь расплакаться. Глава п я т о Нужно было уезжать. Вскоре с Вильгельмом произошло одно событие, вследствие которого отъезд его из деревни стал похож на бегство. Проезжая раз мимо соседнего имения, Вильгельм заметил странную картину: у забора стояло что-то черное, блестящее на солнце. Мухи кружились около этого места. Рядом стоял человек в зеленом сюртуке с нагайкой в руке. Подъехав поближе, Вильгельм увидел. что черная масса привязана к забору веревками и услышал стон. Человек в сюртуке спокойно на него смотрел. Вильгельм остановил коня. Черная масса зашевелилась и сказала хрипло: "Воды, Христа ради". Вильгельм вздрогнул. Что это такое? спросил он, не понимая. Человек в зеленом сюртуке ухмыльнулся: "Не что, а кто, милостивый государь". А позвольте ранее узнать, с кем имею честь? Вильгельм назвал себя, ничего не понимая. А я сосед ваш, помещик духовщинского уезда, сказал не без приятности человек и назвался. Ему было лет пятьдесят, он был толстый, со здоровым розовым лицом, гладко выбритым. п о г о д ы нынче стоят у нас п р е к р а с н ы е кататься изволите? Снова стон. Вильгельм вышел из оцепенения. Откуда здесь араб? спросил он. Почему он привязан? Да помилуйте, хихикнул помещик. Какой же это араб? Это Ванька. Но только он за провинность здесь подвергнут взысканию, как видите. Деготком, деготком. Это хорошо действует. Глаза помещика забегали, потом налились кровью и он сжал нагайку. Вильгельм вдруг понял. Он подъехал к забору и спешился. Молча он достал из кармана нож и разрезал веревки. Помилуйте, это что ж такое будет? – сказал помещик, насторожившись. По какому праву? В руке у Вильгельма был тонкий металлический хлыст, очень тяжелый. Не чувствуя земли, он шагнул к помещику. Черный человек медленно пополз по траве. Вильгельм высоко поднял хлыст и со всей силы ударил в гладко выбритое лицо. По праву, протяжно бормотал он. По праву, и он ударил еще раз и еще. Помещик закричал дико, и тотчас послышался топот, гиканье, лай собак. А ту, а ту его! Вильгельм вскочил на коня. Через два дня Григорий Андреевич посетил предводитель дворянства. Он поставил на вид Григорию Андреевичу, что обиженный дворянин дело так не оставит, что у него высокая рука в Санкт-Петербурге, что как ему предводителю не жаль, но и он со своей стороны должен не только осудить недворянский поступок господина к ю х е л ь б е к е р а но принять свои меры. А не сообщите ли вы мне, холодно сказал Глинка, какие вы меры предпринять желаете против истязания людей, мазаных дегтем? Надеюсь. что и это поступки недворянские. Предводитель развел руками. Мое дело сделано, Григорий Андреич. е в Только для вас заехал предупредить и разрешить дать совет господину Кихельбекеру. Для него же лучше будет, если он теперь хоть на время покинет нашу губернию, потому что могут выйти крупнейшие неприятности. И это не только мое, но и губернатора мнение. Об этом разрешите господину Кихельбекеру и мне суждение иметь. Но Вильгельм, узнав про этот разговор, решил, что больше испытывать г о с т е п р и и м с т в о Григория Андреевича не нужно. Он на следующий день собрался и уехал. Да и пора было налаживать жизнь, которая упорно не хотела наладиться. Вместе с ним поехал Семен.